Глава 3. Маркус провёл ладонью по запотевшему окну. Белое марево так и стояло над городом, не собираясь никуда уходить. Филиппа уже заканчивала мыть полы и перешла на мебель. Она старательно протирала высокие столовые стулья от спинки до ножек сверху вниз, сверху вниз. Темноглазая женщина работала уборщицей в их отели, а также подрабатывала по вечерам. Кристофер попросил её вымыть полы в доме брата, но узнав, какое горе случилось у мистера Хейза, Филиппа решила вымыть всё, даже мебель, а заодно и поставила суп на плиту, он пах говядиной и лимоном. Хотя чем думал Маркус, лишь бы не ванилью. Кэтрин всё ещё была в морге, а ему по-прежнему казалось, что он бросил её. Уснуть у него так и не получилось, вся постель пропиталась её запахом, вся спальня её духами. Маркус вцепился в измятую простыню, так и встретил рассвет. Филиппа протирала стол, напевая какой-то мотив. "Нужно больше есть, мистер Хейз", прочитала она. "Нужно", повторил Маркус. Он никак не мог забыть того ублюдка, уже тысячу раз прокрутил в голове тот момент. Мужик был среднего роста и весь в тёмном. "Извините", крутилось в измученной памяти Хейза. "Извините", скрепело по нервам. Ожидаются снежные бури. Просим водителей воздержаться от дальних поездок. Радио ожило и тут же заглохло, испуская предсмертный хрип. Маркус покрутил ручку приёмника. Обрывки джаза сменялись попсой, новости прерывались на полуслове и опять уходили в скрипучую пустоту. Он выдернул шнур. Холодная и белая смотрела на него через сумрак затянутого неба, облепленное снегом до середины окно опять покрылось испариной. У Маркуса всё сильнее болело в висках. Он включил кран и подставил под струю пульсирующую голову. Вода стекала от темени по волосам, спускаясь по шее и уставшей спине. Боль и не думала отступать. Она, как вой самолёта, нарастала с каждой секундой, всё сильнее и жёстче, отдаваясь гулом в ушах. Он зажмурился и выключил кран. Филиппа Напивала все тот же мотив, на кастрюле дребезжала стеклянная крышка, выпуская дух лимона и мяты. Маркус вытер лицо и открыл глаза. За окном в белом тумане стоял мужской силуэт. Его заносило снегом, скрывало под метелистым ветром, но это был он, тот человек. Он стоял посреди пустой улицы и смотрел прямо на Хейза. Внутри у того всё будто похолодело. Маркус чувствовал, как онемели ноги, как кровь, приливая к темени, обожгла лицо. Он побежал к двери. "Куда вы?" только и успела окликнуть Филиппа. Хейс слетел со ступеней. "Куртку, куртку наденьте!" Завернул за дом. Снег слепил, ветер перехватывал сбитое дыхание. Хейс перепрыгнул через калитку, пробежал метров 100, огляделся по сторонам и перестал дышать. Никого. Вдохнув в себя обжигающий холод, только тишина и вой монотонного ветра, Маркус оглядывался по сторонам, кружась и кружась на месте, не в силах понять, куда же делся этот тип. Только белезна мерцала перед ним, ветер обдувал мокрую голову, хлопья снега облепили лицо, тонким льдинками опутав ресницы. Пальцы его раскраснелись и замёрзли до боли, он еле дышал. Маркус услышал он голос откуда-то издали, или ему показалось. "Маркус!" послышалось снова. "Хей, собернулся!" раслин, понял он. Она бежала навстречу, моргая и жмурясь от ветра, вытирая раскрасневшееся от холода лицо и крича через бурю: "Господи, ты же почти раздет!" Маркус посмотрел на себя. Он и правда выбежал в чём был. Раслен приближалась. Вот она совсем уже рядом, обнимает его, охватывая теплом, трогает холодную голову, ругает за что-то. Хейс слышал её не отчётливо. Он смотрел лишь на белый конверт, что был у неё в руках. Это фотографии Кэтрин, спросил он. Почему ты мокрый? Она трогала его волосы. Хочешь заболеть? Ему было всё равно. Это те фотографии? Хейс потянулся к ней. Нет. Сержант убрала конверт во внутренний карман куртки. "Сначала ты вернёшься в дом. Да и снег", она посмотрела на небо, "испортит снимки". Ещё раз погладила его по волосам. "Почему тебя оставили одного?" Она будто задыхалась. "Ты замёрз. Посмотри на себя". Пальцы его красные от холода, будто кто-то колол сотнями мелких иголок. Маркус сжал кулаки. "Почему с тобой никого нет?" Голос расленно задрожал. Он молчал. И почти ничего не слышал, пока шёл до своего дома. Раслен бежала за ним. Со мной, Филиппа, наконец сказал Хейз, заходя за порог. Кто? А, это вы, узнала она уборщицу из заднего. В такой холод и без одежды сокрушалась женщина. Вы можете идти, сказала Раслен. Филиппа молча посмотрела на Хейза, положила на стол мокрую тряпку, взяла свою сумку, поклонилась и пошла к двери. «Это уму непостижимо», — продолжала Раслин, когда уборщица скрылась за дверью. «Что ты делал на улице?» «Я видел его». «Кого?» — Раслин отшатнулась. «Убийцу». «Ты знаешь убийцу?» «Подожди, а почему в управлении никто не в курсе?» «Я не знаю, кто он». Маркус подошел к Раслин, распахнул ее пуховик и залез во внутренний карман. «Ты не против?» — достал фото. «Что значит «я видел его?» «Я знаю, что это он», — столкнулся с ним за пять минут до того, как обнаружил Кэтрин. «Но с чего ты взял?» «Это он!» Маркус открыл конверт. Все заволокло тишиной. Он уже не слышал ни Раслин, ни каких-то иных звуков. Снимки. На полу их дома, вон в том самом проходе, лежала его Кэтрин с пробитой головой. Одна рука на полу, другая схватила цепочку на шее. Волосы в крови, глаза закрыты. Маркус будто снова оказался в том дне. "Перестань", Раслин взяла фотографии и положила их на стол. "Зачем тебе смотреть на них?" Она сжала руками его щёки, потом сняла с себя шарф и стала вытирать им его мокрую голову. "Результаты полной экспертизы готовы", спросил Хейс. "Ещё только полдесятого утра. Лаборатория не я, Маркус, она не будет работать всю ночь". Раслин поцеловала его в лоб, но тут же отодвинулась. Мне нужно позвонить Криссу. Отстранив её, Маркус пошёл к телефону. "Спасибо за фото, ты мне очень помогла", сказал он, набирая номер. Раслин кивнула. "Алло, Крис?" Гудки в телефоне прервались характерным шорохом. "Крис, ты слышишь меня? Алло?" В телефоне хриплёл голос брата. "Да, это я. Что? Нет, не ищи её, Раслин, у меня. Она принесла фото". Маркус посмотрел на Раслин, но та уже скрылась. Она уже ушла принесла фото и ушла. Да, слушай, Крис, мне нужно, чтобы ты приехал. Нет, не надо посылать ко мне свою жену. Мне нужно, чтобы ты приехал сейчас. Я видел убийцу. Трубка на том конце ударилась о телефон и протяжно загудела.